Глава шестая. За воротами нас ждал не самый чистый серый микроавтобус. Машину подпирал довольно крупный парень с растрепанными кучерявыми волосами пшеничного цвета. Когда мы почти добежали, он с насмешливой улыбкой церемонно поклонился и открыл дверь. Заводи мотор, живо, прорычал Андре. Парень, перестав поясничать, кивнул и ловко запрыгнул за руль. Мишель практически зашвырнул меня на пассажирское сиденье, сам сел с водителем. Андре запрыгнул последним. Как только дверца с характерным звуком закрылась, машина с визгом стартанула. Меня сначала вжало в спинку сиденья, потом я еле успела схватиться лапами за подлокотник, чтобы не свалиться на повороте. Удержалась, но выронила пакет, который до сих пор был в лапах. — Да кто так рулит? — бурчала себе под нос. — Спокойнее нельзя, что ли? Я потянулась к ремню безопасности, но меня опять тряхнуло. Ремень выскочил из лап и опять затянулся на место. Да что ж такое? Андре спокойно спрыгнул со своего кресла и молча подошел ко мне. И главное, он так крепко стоял на четырех лапах. Даже виляющая машина ему не помеха. Также молча легко подцепил когтями ремень и защелкнул бляшку. Я благодарно кивнула и немного расслабилась. Андре поднял пакет и отдал мне. Я достала оттуда телефон. Включить или нет? От мамы, наверное, куча пропущенных распросов и наставлений не избежать. Что же мне сказать про эту дурацкую командировку? Я крутила телефон и смотрела в зеркало заднего вида. На мгновение поймала взгляд парня с пшеничной шевелюрой. Он подмигнул мне и произнес. — Не советую, а то ваша маменька посадит батарейку, а по легенде вы сейчас вне зоны доступа. Вот и пользуйтесь. — А как вас зовут? — Неудобно, когда не знаешь, как обратиться к человеку. — Это Серж, — ответил Андре а парень с пшеничной шевелюрой хмыкнул. — А он тоже линкрионец? Андрей кивнул и добавил. — Даже не думай. — В смысле не думать? Я только хотела уточнить, этот ли парень говорил с моей мамой. — Кэп, посторонних нет, — доложил Серж и вырулил на шоссе, сбавив скорость. — Зачем улепетывали? Просветишь? Серафимовна Кристину еще пару недель собиралась держать. Ты же знаешь, у нас нет столько времени, — объяснил Андре. Мишель с хмурым выражением лица кивнул, соглашаясь. — А как ты собираешься лечение ей организовывать? — Это опять, — Серж спросил. — Карта Кристи и лист назначения у меня. Серж расхохотался. Ему бы только поржать. Мишель опять закивал, теперь уже одобрительно. — Так, стоп. — Что он сделал? — посмотрела на Андре. — Ни капли раскаяния. — Но нормальные же люди так себя не ведут. — Хотя какой он нормальный? Он не нормальный лис. Андрей рассмеялся, вероятно, следил за моей реакцией. А я надеялась. Нет, правда, мне уход нужен. А он меня потащил непонятно куда и непонятно в какие условия. Не переживай, будет тебе и лечение, и комфорт. Питаться нормально начнешь. А то вон, от больничной еды даже на ни в чем не повинных мышей кидаешься. Но ты же сам говорил, что это инстинкты. Я аж воздухом подавилась. Это он мне соврал, получается? «И они не охотятся на мышей?» Пристально посмотрела на Андре в ожидании пояснений. Но эта бесстыжая лисья морда только хмыкнула. Смотрю дальше. Даже глаза прищурила и хвостом начала отбивать дробь, чтобы выглядеть строже. Андре на это послал мне воздушный поцелуй. Я фыркнула, задрала нос и повернула голову. «А что тут еще скажешь?» Но сидеть в таком положении неудобно, повернулась назад. Андре все так же смотрел на меня и улыбался. — Долго еще ехать? — спросила как можно более безразлично. Полчаса обычным ходом. Чем же заняться? Разговаривать с этими типами не хотелось. Покрутив в лапах телефон, положила его назад в пакет. Достала свои очки, повертела, пристроила на нос. Нет, мне, конечно, очки нужны, только когда смотрю вдаль. Но так я вроде как очень занята. Потом достала пучок ниток для макраме. Выпустив когти, попыталась сделать первый узелок. Получилось, ура! Потом еще один и еще. Процесс настолько меня захватил, что все звуки вокруг, и мужские голоса, и гул мотора, и трепыхание ветрового стекла сплелись в одно мерное жужжание. Не отвлекаясь от плетения, занырнула лапой в пакет за еще одной веревочкой. О, красная! То, что нужно, как раз серединку выделю. Меня привлекла яркая вспышка. Я посмотрела в окно. Нас обгонял синий джип. Какое-то время мы ехали параллельно, и оттуда из джипа на меня смотрел мужчина с худощавым лицом. Лицо его имело едва заметный серо-коричневый пушок. Он смотрел холодным сканирующим взглядом, а потом щелкнул длинными тонкими пальцами. — Сволочь! — Серж резко вдавил педаль в пол. Мы оторвались. Я закрутилась на месте, пытаясь рассмотреть в заднем стекле, кто это был. — Серж, зафиксируй объект. Мишель, на тебе Кристи. — сориентировался Андре. «Что? Как это?» Я посмотрела на Сержа, он впустил руль. «Вы что творите?» Завизжала я. Но на меня никто не обратил внимания. Мишель сел рядом со мной и зажал рот рукой. Я замычала. «Не мешай нам работать!» прохрипел Мишель. И я замолчала. Почти. Поскуливая с широко распахнутыми глазами, наблюдая, как Серж прошел мимо меня, а Андре одним прыжком занял водительское место и положил лапы на руль. В этот момент джип догнал нас, и я услышала жуткий металлический скрежещущий звук. Все, нам конец. Сейчас полкабины оторвется, и машина потеряет управление. Я попыталась подскочить, но Мишель держал меня крепко. Сиди спокойно, — рыкнул он. Это всего лишь царапина. Ничего себе царапина. На «Титанике» тоже так говорили. И где этот корабль теперь? На дне. Нужно сократить расстояние, — крикнул Серж. «Как сократить? Зачем сократить? Мы же так не отвяжемся от этих маньяков!» «Но так как я, здесь никто не думал!» Андре сбавил скорость. По корпусу автобуса пробарабанила череда одиночных ударов, как град бьет по металлической крыше. От страха стало тяжело дышать. Я ударила по рукам Мишеля. «Уберу, но при первом же писке заклею рот скотчем, поняла?» Утвердительно закивала. Освободившись, я стала хватать воздух ртом. Тем временем Андре когтем открыл панель, а там кнопок больше, чем на моем ноутбуке, раз в шесть. Когда Лис нажал неизвестную мне комбинацию, нашу машину окружила серая магнитная дымка. «Серж, готова?» «Да!» – выкрикнула я. Мишель недовольно посмотрел на меня. «Секунду!» – Серж усмехнулся. «Готово!» Андрей щелкнул рычажком возле руля вверх, и мы понеслись с такой скоростью, что в боковые окна смотреть стало невозможно. Все просто смазалось в зелено-голубые полосы. Я боялась дышать. Мне казалось, что если сделаю вздох, то задохнусь от такого потока воздуха. Закрыть глаза было страшно. Я перевела взгляд на лобовое стекло. Мы домчали до известного мне заповедника. Машина разогналась еще быстрее, хотя это оказалось уже невозможным. Мы неслись прямо на чащу деревьев. Ну все, теперь точно конец. Выжить после такого столкновения нереально. Но автобус почти на 90 градусов наклонился в бок, и мы прошли сквозь тонкую тягучую пленку. Серж, позвал Андрей и передал ему управление. Выдыхай. Это он уже мне. Андрей достал из ящичка бутылочку воды и дал мне. Я трясущимися лапами взяла ее, но не смогла сделать глоток. Емкость в моих лапах тряслась, и вода выливалась. Андрей придержал. Я сделала глоток. Выдохнула. А... «Мы где?» «Мы в Линкрионии. Сразу домой нельзя. Заедем на 34-ю базу. Она ближе. Необходимо зафиксировать объект на камерах и данные передать в аналитическое подразделение». Хмуро рассуждал Андре, а потом посмотрел на меня и, сообразив, что говорил вслух, добавил с ухмылкой. И дел мелких гора накопилось из-за одной лисички. А нечего было меня кусать, но виноватой все равно себя чувствовала и чтобы не ощущать себя еще больше виноватой, перевела тему. А переходы всегда такие... Тут я запнулась, подбирая нужное слово. Стремительные. Нет, но у нас же мощная машина, можем себе позволить. Быстро и время сэкономили. Я ничего не стала говорить. Нет, ну правда, как может быть болтанка лучшей нормальной комфортной езды? А главное, безопасной. У Андре зазвонил телефон. Из разговора я мало что понимала, поэтому не стала и пытаться. Сейчас больше интерес вызывала местность, куда мы переместились. Здесь почти так же, как в заповеднике, где мы отдыхали с Леоном. Холмы, покрытые полевыми цветами, высокие деревья с листвой насыщенного зеленого цвета. Речки, правда, нет, и дорога не исчебня. А с фиолетовым покрытием, похожим на бетонное, и светящейся разметкой. Мы въехали в туннель, свернули, выехали возле очередного холма и остановились. Приехали. Серж остановил машину. Парни вышли, я была замешкалась, но Андре поторопил меня. Может, я здесь подожду? Спрыгнула на траву. Уладите свои дела, а я погуляю. Андре открыл рот, чтобы возразить, но пробежавшая в этот момент по моей лапе ящерица изменила мои намерения. Наверное, ты прав, лучше я с вами. Подошла к Андре. Он закрыл рот и шлепнул меня хвостом. За что, спрашивается? Мы подошли к холму. Серж уже на невидимой панели набирал комбинацию. Кнопки при нажатии подсвечивались. Мишель приложил ладонь к земле. В этот момент часть склона истончилась. Мы прошли внутрь, ощущение было такое, как будто проходишь сквозь желе, и эта пленка опять стала склоном. Мы преодолели метров тридцать и оказались перед самой обычной железной дверью, замком. Мишель открыл ключом. — Что? Вы серьезно? Обычный ключ? Что тебя удивляет?» – заметил мое пренебрежительное хмыканье Андре. «Здесь все сверхтехнологично, и... Обычный замок?» «Обычная ступенчатая защита. Даже если кто-нибудь проникнет в первую дверь, то обычный замок не для всех линкрионцев понятен». «Странно все это. Ну да ладно, кто этих линкрионцев знает? Хотя я теперь одна из них, и мне нужно вникать в новую жизнь» за очередной дверью на этот раз пленочной нас встретил мужчина в форме сантери едва заметно кивнул андре остальные сделали то же самое мужчина посмотрел на меня внимательным взглядом девочка в порядке выглядит бледной это мелочи передернул ушами андре это я то мелочи обиделась а андре продолжил по сравнению с тем что на нее охотятся девочка здесь ты со мной «Парни, зайдите к Брамсу». Вот так, четко, ясно и по делу, отдал приказ этот Сантери и ушел в неведомом направлении. Андре пошел за ним, парни скрылись в другом проходе, а я осталась одна. Оглянулась вокруг – ничего. Ни стульчика, ни плакатов, ни цветочков в горшках. Одни светло-серые стены, белый потолок и фиолетово-серый пол. Я прошла по периметру помещения, принюхиваясь. Различила запах горячего металла. Может, провода какие накалились? Нашла один уголок, где чувствовалась едва уловимая свежесть. Там и устроилась. Время тянулось бесконечно медленно. Посмотрев по сторонам, легла прямо на пол и мордочку положила на лапки. Хвостиком закрыла нос. Ничего не происходило. Закрыв глаза, представляла, какая она — Линкриония. Стало значительно интереснее ждать. В мои мысли проник запах опилок и мокрой хвои. Андре возвращается. Я подскочила. Кто тут лежал? Я, вам показалось. И для убедительности вообще отошла от этого места. Мой нос меня не подвел. В проеме показались их главный, Сантери вроде, и мой лис. Когда они подошли ближе, я услышала разговор. Обратный оборот был? Это спросил мужчина в форме. Нет, раздраженно ответил Андре. Она слаба еще. Там много ума не нужно, не затягивай. Я навострила ушки. Это что же получается? Андре знает, как обернуться, но не хочет этого делать?» Посмотрела вопросительно на рыжую морду. Он только хитро прищурился, потом бросил. «Нам пора». «А оборот?» Андре рассмеялся. «При свидетелях не готов». Но Кристина пошли и подтолкнул меня носом к выходу. «Не затягивай!» Напоследок крикнул Сантери. Андре зарычал.